Дворец Анарифа окутала плотным одеялом южная ночь Полная луна посеребрила окрестные холмы и пустыню Делая пейзажи поистине сказочными Все под гостеприимной крышей давно спали Кроме одного Тихо, стараясь не шуметь и ничего не задеть ненароком Ега кралась по темным комнатам в сторону лаборатории. «Если хозяин так скуп, она сама поищет эликсирчик. Ему-то он, видать, не настолько нужен, насколько ей. Мужчины вообще меньше внимания уделяют косметике». Что-то призывно блеснуло на полке. Глаза волшебницы загорелись. «Неужели он? Вот это повезло!» Воровато оглядевшись, нет ли кого и чего поблизости, Ега на цыпочках направилась к шкафу. Она не обратила внимания на то, что жуткий механизм, засосавший джина, не выключен, слишком была увлечена. Но стоило ей сделать несколько шагов, как чудовищное изобретение ожила». Смертоносная металлическая змея с пастью раструбом Выдвинулась из стены и начала затягивать волшебницу, как в пылесос Ега запаниковала Она тут же забыла про чудодейственный эликсир, который хотела стащить Живой бы остаться Волшебница попыталась ухватиться за стул Потом за стол и шкаф, но ничего не помогало Жуткая машина была сильнее Сапог слетел с ноги и тут же превратился в крошево в железных челюстях А мерзкое творение уже подбиралось к ноге Еги. Та завопила от страха и... проснулась Она села в постели, обливаясь холодным потом Ничего себе, кошмары! Неужели такое впечатление на нее произвела жуткая машина? А она каждую ночь ей будет сниться или просто голову напекло? Либо ее совесть предупреждает, что брать чужое нехорошо. Впрочем, откуда у нее-то совесть? Ега прислушалась. Нет, все тихо. Безмолвие ночи нарушало лишь мерное тиканье огромных часов в футляре до да храп спутников. Пинист, погонщиками Леха мирно дрыхли в гамаках. Ега облегченно вздохнула. В голове ее уже зрел новый план. Надо просто быть повнимательнее. Волшебница тихонько поднялась и на цыпочках прокралась к лестнице наверх. Это ее шанс. если она им не воспользуется, себя перестанет уважать лаборатории было тихо и пусто, и никого кругом. Ега с подозрением покосилась на жуткий аппарат, но тот не подавал признаков жизни. Выждав для верности пару минут, не появится ли неожиданно хозяин, она направилась к полкам с пузырьками и колбами. Там их было великое множество, но волшебница знала, что искать. Она лишь старалась издавать поменьше шума, чтобы ничего не уронить и никого не разбудить Особенно мерзкую тварь с медной воронкой или ее создателя Она понимала, что поступает не совсем правильно Но одержимость молодостью и красотой обладела ее сердцем, почти полностью отключив разум В руки волшебницы попалась странная палка с ручкой, завернутая в ткань. Клюка, что ли? Ега подняла клюку, повертела в руках, случайно нажала пальцем на какую-то кнопку. Палка дернулась, ткань распрямилась, превратившись в большой зонтик. Волшебница вздрогнула от неожиданности, Но набрасываться и кусаться палка не собиралась. Ега тихо выдохнула, кое-как сложила зонт и потянулась за книгой на дальней полке. В этот момент прошуршали шаги. Ега насторожилась. Она кого-то разбудила? Волшебница шмыгнула в темный угол, им оказался футляр от огромных часов, как была с книгой в руках, и затаилась. В щели между дверцами мелькнул лучик света. За ним — фигура. Любопытная яга прильнула к щели, затаив дыхание. В лабораторию зашел Анариф. Волшебница недоверчиво нахмурилась. Он что, вообще не ложился? Подозрительно это. Ох, подозрительно. Изобретатель отодвинул портьеру, за которую уходила змея-труба. Послышалось довольно «хм?». А через пару мгновений Анариф появился снова. В руках его был узорчатый пузырек с сияющей жидкостью. Баба Яга вздрогнула и облизнулась Но потом нахмурилась Сердце колотилось И не только от боязни, что ее обнаружат Что-то было не так Радушный хозяин дома Что-то скрывал Но что и почему? Анариф направился было к лестнице Но на полпути замер И опасливо огляделся Как будто сам почуял подвох Замерла и Яга В своем укрытии конарив пристально осмотрел лабораторию его взгляд задержался на остановившихся часах неудивительно что они стояли места в футляре было мало и спрятавшаяся волшебница невольно остановила маятник изобретатель сунул пузырек за пазуху приблизился и распахнул дверцы Баба Яга вздрогнула, когда ее застукали с поличным и сказала первое, что пришло в голову, спрятав за виноватой улыбкой истинные намерения. Она помнила, как к ее талантам относится Анариф. «Не спится мне. Столько у тебя и интересных этих всяких...» Затараторила она, кивнув на книгу. «Химии!» «Рад, что кто-то тянется к науке!» — похвалил хозяин дома, уважительно качая головой и снимая с полки очередную колбу, на этот раз с зеленой жидкостью. «Слыхала про кислоты. Клюкву ела?» — призналась яга, стараясь выглядеть более сведущей в науках, чем была на самом деле. Ей было не по себе и даже стыдно, что она в этих премудростях не в зуб ногой. Анариф галантно протянул гостье руку, помогая выйти, и одарил добродушной, слегка самодовольной улыбкой. Поверил он в ее игру или нет, было неясно. Наутро Анариф собрал гостей во дворе, чтобы похвастаться очередным изобретением. Он с удовольствием наблюдал за тем, как узумленные и восхищенные гости рассматривают винтокрылую машину. Внешне она напоминала гигантский металлический желудь с пропеллером на макушке. Правда, места внутри вполне хватило бы для нескольких человек. Молчаливый погонщик поднатужился, приводя механизм в действие, чем вызвал неодобрительно сочувственный вздох разумного корабля пустыни. «Я назвал это изобретение «вихрелет», С гордостью представлял своё детище Анариф. Ему ужасно льстило, что чужеземцы восхищаются его творением. Как и все гениальные изобретатели, избытком скромности он не отличался, да и не считал это нужным. «Однажды я путешествовал по другую сторону моря и увидел клен, с которого опадали семена». Он с загадочным видом извлек из складок одежды тонкий шелковый платок, Развернул его, и на его ладони оказались обычные сухие кленовые носики «Его полет заворожил меня и натолкнул на мысль!» Продолжал он, все больше и больше увлекаясь «Гости уже давно подозревали, что ему для демонстрации слушатели не нужны Сам себя с удовольствием послушает А если уж они не просто есть, но еще и оценили его дела по достоинству, а иначе и быть не может» «Так еще лучше! Взгляни!» Он подбросил носики в воздух, и те, совершая изящные балетные па, медленно опустились на землю. «Словно танец природы!» нараспев протянул Джамал, завороженно наблюдая за ними. Погонщик, напротив, тупо созерцал летящие к его ногам семена, наклонился, подобрал одно, и принялся жевать с бессмысленным выражением лица. «Животное!» Обиженно буркнул Джамал и демонстративно отвернулся. «Моя машина в миг перенесет тебя в место, где видели чудовище!» заверил Анариф богатыря и его спутников. Финист нахмурился, но через мгновение просиял и заявил не менее гордо. «Значит, через два мига. Жди меня обратно с его поганой головой!» Однако изобретатель вдруг сам нахмурился и засуетился, чем несколько смутил гостей. «Совсем забыл!» Он театрально хлопнул себя по лбу. «Чудовище мне надобно живым! Заточи его в эту ловушку!» Он указал настоящий рядом небольшой, но затеяли его украшенный металлический сундук. «А Джамал доставит тварь мне в лабораторию!» «Да для той твари нужен не сундук, а целая изба! Она ж здоровенная!» Богатырь раскинул руки в стороны, чтобы наглядно продемонстрировать, какое чудовище гигантское. Возможно, он чуток преувеличил, но даже в этом случае ящик метр на метр был явно маловат. — Али, ты думал, богатырь с обычной кошкой не справился? Анариф смерил богатыря насмешливо укоризненным взглядом. — По-твоему, гибкий ум изобретателя сотворил обычный сундук? — хитро, заговорщицки подмигнул он. «В нужный час нажми вот этот рычаг и наблюдай торжество механики!» «А на кой тебе это нечисть с живьем?» Задумчиво поскреб подбородок Финист. У него в голове не укладывалось, зачем превращать великий подвиг и спасение человечества в обычный отлов животных для зоопарка. Анариф смотрел на него из-под лобья с легкой иронией. «Точно, силушка богатырская, а разум...» «Богатырь, скольких чудовищ ты сразил?» Усмехнулся он, призывно посвистел, и из дверей показались механические слоги черепахи, тащившие на себе доспехи и булаву. Хм, ну по более сотни!» Гордо выпятил грудь богатырь. «И нет им ни конца, ни края!» Нарочито горестно вздохнула на риф и принялся объяснять доходчиво как ребенку. Поэтому я хочу понять природу зла, а может даже вычислить кто его создатель? А когда поймешь, изничтожишь идолище в своей душегубке. С тем же боевым задором осведомился финист. Увидев собственное сокровище в полном порядке, даже в лучшем виде, чем прежде, натертые до блеска и подновленные доспехи, он чуть не прослезился. Следом за умилением пришло воодушевление. Богатырь надел амуницию, потом поднял булаву, взвесил ее, перекинул из руки в руку, ну даже же, как новая. Конечно. Поддержал ученый. Ну, Аныриф. «Ты и доспехи мои выкупил!» «Не только выкупил, но кое-что и до ума довел!» Самодовольно поправила на риф, наслаждаясь вниманием со стороны гостей, пусть и не таких образованных, как он сам. Но чего еще взять с жителей глухих деревень на Дальнем Севере? Он загадочно улыбнулся и сделал знак Финисту, который все еще не выпускал из рук любимое оружие в страхе, что снова его лишится. Анариф смерил его задумчивым взглядом, хмыкнул, а потом с заговорщицким видом кивнул. «Жми!» Фенист недоверчиво покосился на собеседника. Что еще тот задумал? Но подвохом пока не пахло. Богатырь придирчиво осмотрел булаву и, обнаружив странную кнопку на рукояти, осторожно надавил на нее. Оружие дрогнуло. Верх его внезапно сорвался и выстрелил, как ядро Впечатавшись в опоясывающую двор толстую стену Раздался оглушительный треск и грохот И в стене появилось еще одно дополнительное окно В которое тут же стали заглядывать любопытные жители оазиса, привлеченные шумом Прямо как крестьяне в Белогорье «Хорошо еще, что ударная часть была соединена с рукоятью прочной цепью, иначе снаряд бы неминуемо потерялся. И что же, каждый раз новый заказывать?» Кто-то из соседей обернулся на грохот и, увидев через внезапно образовавшееся окно хозяина дома, принялся бить поклоны и под обострастным голоском кричать «Славься, Анариф!» Его крики подхватили, остальные жители тоже принялись кланяться и приветственно махать. Финисту стало неловко. Меньше всего ему хотелось портить чужую собственность, тем более если она принадлежит такому умному и гостеприимному человеку. — А не серчай, стену поправим. Пообещал он, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть его по плечу, вдруг зашибет ненароком. «Жми еще раз!» После повторного нажатия булава обрела свой обычный вид. Финист едва дары речи не лишился от восторга. Он и подумать не мог, что его и так безупречное оружие можно улучшить. А подишь ты, как вышло!» Он уже готов был поверить в любые чудеса науки, хотя мало что в ней понимал. «Ну, раз она такое может...» «С таким подспорьем он не то что любое чудище одолеет. Он точно впереди всех богатырей на свете будет». «Ой, покинул взор ясно сокола, унесло молодца в края дальние, но не сгинуть ему в тьме бесславия!» По привычке складывал очередную оду финист, принаравливаясь к обновленному снаряжению. В этот момент к нему подошла ега успевшая сменить шикарное одеяние на походное платье попроще, и Мелеха в том же кафтане. В отличие от волшебницы, которая беспокоилась о своих нарядах, он такой щепетильностью не отличался, хотя и оценил местные шелкада-бархаты. «Прогремит на весь свет имя Финиста!» поддакнул Мелеха, заведя руки за спину и выпятив грудь. Раздался треск. Это не выдержала очередная пуговица на дорогом кафтане. Лопнула нитка, и серебряная пуля отлетела и закатилась в угол. Волшебница укоризненно покачала головой и тихонько хихикнула, а милёха смутился и обиделся. Вечно над ним все смеются, но себя бы посмотрели. «А ты тут по что объявился?» Надменно буркнул Финист, заметив суетящегося Мелеху. Он собирался на подвиг в одиночку, без обузы. Только отвлекать будет, да еще и защищать его придется, а не стратегию разрабатывать. «Не мог упустить час возвращения нашей славы!» — брякнул спутник героя первое, что пришло в голову. «Нашей?» — поморщился богатырь. «Да как у него только язык повернулся!» «Что он сам-то сделал? Хоть раз!» «Где ж ты был, когда я слеп? Ега с нами намылилась!» Милёха поспешил перевести стрелки и кивнул на погонщика. «Небось, за молодцем своим решила отправиться?» Волшебница тоже скривилась, едва не заработав очередной набор ненавистных морщин. Она поспешила отвести взгляд, тем более что рядом разворачивалось более привлекательное действие. «Мускулистый погонщик тащил к летательному аппарату металлический ящик». «Анариф пообещал мне эликсир молодости». Добавила она тихо, чтобы финист не слышал, коротко кивнув в его сторону. «Если я пригляжу за богатырем твердолобом «Не нужна мне такая подмуга. Продолжал бурчать финист. Ему было обидно, что его силу недооценивают и навязывают компанию. «Я и сам сдюжу». Анариф подошел и ободряюще хлопнул его по плечу. Несмотря на разницу в росте и размерах, жест оказался вполне чувствительным. «Великое деяние требует, чтобы о нем говорили!» — пояснил он. «А мы всем расскажем!» — вставил Мелеха по привычке. Остальные предпочли промолчать. Его уже не переделать. «Прошу в — заторопил Анариф, делая пригласительный жест. — Поторопиться и впрямь стоило. Подвиг дожидаться не будет. Гости не стали медлить и разместились в узких креслах внутри кабины. Там было ужасно тесно, и едва хватало места для двоих, а несколько пассажиров набились туда в прямом смысле как сельди в бочку, точнее, в консервную банку. При этом там еще разместили Сундук-ловушку, мешки с провиантом и даже верблюда-джамала, которого молчаливый погонщик поначалу не знал, как пристегивать. Богатырь и его спутники недоверчиво осматривались. Летающая телега казалась страшно хрупкой и ненадежной, но при этом слишком тяжелой для того, чтобы держаться в воздухе. «Погодите!» — вдруг спохватился Мелеха. «Раньше подумать о такой простой вещи было некогда». Вихрелет звучит, будто мы сейчас полетим по небу Как сокол ясный Довольно подтвердил богатырь, пренебрежительно стряхивая с плечи ремни безопасности Еще чего не хватало Ему, великому богатырю, бояться нечего А Анариф? Как бы, между прочим, поинтересовалась баба яга Уж она-то, как никто, знала толк в полетах «Кажись, молвил, что у него проблемы с воздухоплаванием?» Мелеха подозрительно покосился на нее, нервно сглотнул и на всякий случай затянул привязные ремни посильнее. Теперь даже вдохнуть получалось с трудом. «Финист, ты бы ремни-то накинул!» Опасливо посоветовал он. «Хватит!» Буркнул Финист упрямо. «Насиделся я в оковах». Погонщик пожал плечами и пристегнулся сам. Заметив это, ега покрепче ухватилась за ремни безопасности. В отличие от Финиста, она иллюзий на тему удобства перемещения в этой телеге не питала. Анариф захлопнул дверцу, еще раз оглядел свое детище и одобрительно кивнул. Потом он взялся за секиру, Примерился к канату, удерживавшему вихрелет на месте. Размахнулся. Не переживай, красал. Успокаивал Егу, услужливый Джамал, заметив ее страх. А риф, великий ученый, все будет хорошо. Его голос растянулся в длинный вой, когда невиданный металлический орех выстрелил в небо, как из катапульты. Лопасти неистово вращались, молотя по воздуху. Джамал заревел, как голодный медведь, а финист, который единственный пренебрег техникой безопасности, зачем она ему, он же герой, выпал из кресла и распластался на полу. Молчаливый погонщик смерил насмешливо равнодушным взглядом перепуганных путешественников. Те орали от ужаса так, что могли бы перекричать грозу, вцепившись в ближайшие выступающие углы. Каждый уже давно попрощался, если не с жизнью, то с рассудком точно, а кое-кто с желудком. И угораздило же их согласиться на доставку с ветерком. «Лучше бы пешком, дольше, зато надежнее. А так помрут не за грош, и никто не узнает, где их косточки лежат. В любом случае, обратно они так точно возвращаться не будут». Машина совершила поворот. Финист, кувыркаясь, отлетел к стене, припечатав к ней и без того страдающего Мелеху. Мало того, что его мутило, так теперь ему на лицо нагло уселся приятель» релет тем временем взмыл выше облаков, где замер на несколько секунд. Финист оторвался от стены, больше не зажимая несчастного Мелеху, и повис в невесомости. Правда, удивиться и насладиться, или испугаться, он не успел. Лопасти винтокрылой машины начали вращаться, и она, поймав мощный поток воздуха, плавно полетела в сторону пустыни. Теперь полет был не такой быстрый, и почти все пассажиры смогли, наконец, вздохнуть с облегчением. Лопасти медленно вращались, направляя машину в сторону цели их путешествия. Наконец, он спланировал на край пустынного каньона, подняв облачко пыли, и остановился. С минуту ничего не происходило. Потом крышка люка распахнулась, И наружу, сладко потягиваясь и разминая затекшие мускулы, выбрался богатырь. Он критически осмотрел окрестности, хмыкнул и прогулялся туда-сюда. Следом, тихо ругаясь, выбрались остальные. Наружу выпал Мелеха и, с трудом сдерживая тошноту, отполз за ближайший валун. Вскоре оттуда послышались неприятные, но весьма характерные звуки его рвало. «Чтобы он еще полетел куда-то? Да никогда! Да ни за какие ковришки!» «Говорил тебе, не добивай брюха!» Поморщился Финист, полной грудью втягивая в себя горный воздух и внимательно осматриваясь. С новыми очками это проблем не составляло. Он теперь видел на версту вокруг. Перед путешественниками протянулся узкий каньон, окруженный высоченными отвесными скалами и спещренными множеством больших и маленьких зевов пещер. Все, за исключением богатыря, боязливо озирались, стараясь держаться поближе друг к другу. Если небезопаснее, то хоть не так страшно. Тишина вокруг тоже стояла пугающая Разве что ветер негромко подвывал И скоро стало понятно, почему Неподалеку виднелись следы разгромленного лагеря Дотлевающий костер, обглоданные кости растерзанные на клочки палатка, мусор и следы разгрома Чудящий явно недавно знатно тут пообедала. Вопрос только, кем? «Тем, чем перекусывали? Или теми, кто перекусывал?» «Чую неладное». Поводив носом из страны в сторону, сознанием дела заявила Ега «Сожрали тут кого-то». «Покуда зверюга сытая, может, дёру дадим?» Боязливо вставил Милеха. «Да хорош из лужи хлебать!» Горестно проблеял Джамал, заметив погонщика, который встал на четвереньки и принялся пить прямо из грязной лужи. «Пожалей мое тело!» Он поспешил отогнать неразумного человека, пока яга не заметила, но тут же застыл. Оказалось, что погонщик пил воду, скопившуюся в гигантском следе. Подняв голову, он заметил, что цепочка таких же вмятин ведет в сторону одной из самых больших пещер. Догадку подтвердил разнесшийся над долиной громоподобный рык, который эхом запрыгал по камням и скатился в ущелье. Все присутствующие невольно содрогнулись. Они были здесь незваными гостями, и сейчас им об этом ненавязчиво сообщили. Это было предупреждение. Дальше хода нет. Но оно же подтвердило то, что ждал Финист. Они на верном пути. Герой перехватил булаву поудобнее. Ну, держись, вражина подлая. И уверенно зашагал по следам. Остальные потянулись за ним, пусть и не так победоносно. Ега, обожди здесь. Уж больно ты кусочек лакомый. Заверял свою зазнобу Джамал, то недоверчиво косясь на зев пещеры, то сладострастно на спутницу. Но, заметив ее недовольный взгляд, тут же осекся и поправился Для чудища. Ега приняла комплимент, но все равно решительно направилась к пещере. В прошлый раз, когда эти любители приключений отправились биться с чудищем, закончилось это скверно. Фенист поднял сундук-ловушку, перетащил его к самому входу и, опустив на землю, критически осмотрел. Ему по-прежнему казалось, что тот маловат. А Нариф, конечно, умный, но на этот раз, судя по всему, не рассчитал. «Что делать, если чудовище туда не поместится? Не ногами же утрамбовывать?» «Ну да ладно, решит по ходу. К тому времени его нагнали Ега с Джамалом и Мелеха, который успел цапнуть с костра уцелевший кусок мяса и теперь задумчиво его жевал. Он даже задумываться не хотел чью оно. «Голод не тетка». С другой стороны, чудовище едва ли умеет готовить, так что наверняка что-то вполне привычное. Финист надавил на рычаг, и произошло невероятное. Сундук начал на глазах раскладываться, как головоломка, делаясь все больше и больше, пока не достиг размеров обычной повозки. Путешественники едва успели отскочить в сторону, чтобы их ненароком не зашибло. Из его недр со скрежетом выдвинулись четыре широких колеса, приподняв конструкцию над землей. Ха, «Ну, Анариф!» Не переставал удивляться Финист, восхищенно качая головой. «Механика!» С умным видом протянул Мелеха, как будто сам только что совершил великое открытие. «Ты где мясо нашел, Пентюх?» Поморщилась Яга, с подозрением принюхиваясь. У костра подобрал. Пожал плечами тот. Какая непонятливая в самом деле. Так ругается, как будто он украл что-то. Вряд ли оно уже тем путникам пригодится. Финист, не теряя времени, инструктировал приятелей. Так, значит, как идолище за мной выскочит? а Жмите на этот, как его... Он э, запнулся, подбирая слова и помогая себе жестами. Рычаг, вот. «Поняла», — уверенно кивнула яга. «Дело проще паренной репы». «И сотвори мне факел какой или огонек блуждающий?» — добавил богатырь. «Он так увлекся мечтами о еще несовершенном подвиге и еще не обретенной славе, что совсем позабыл, где находится. Не видно ни зги. «Так нет ни труда, ни огнива. Волшебница с подозрением покосилась на Джамала и произнесла громко и многозначительно. А «Я же не колдунья какая-то, чтобы из ничего свет сотворить!» Финист смерил ее унылым взглядом, но тут же приободрился и исчез в темноте пещеры. «Внутри было темно, хоть глаз коли!» Конечно, со стороны Зева и сквозь редкие щелки пробивались робкие лучики, но они не столько разгоняли, сколько еще сильнее сгущали мрак. К тому же, если зайти с яркого света в темное помещение, видно не будет почти ничего. Значит, придется опять ориентироваться на слух. Финист замер, стараясь не шуметь. Он сердцем чуял, что чудовище где-то рядом». Сперва ответом была тишина, лишь его собственное дыхание ее нарушало. Чу! Захрустили камушки где-то в дальнем углу, где было темнее всего. Богатырь обернулся и, медленно, для верности держась за стену, стал пробираться вглубь пещеры на звук. Следом раздалось негромкое предупреждающее рычание, но оно богатыря не остановило. Он знал, что на верном пути. Чудовище атаковало внезапно, выскочив из тени и, сообщая силы, ударив незваного гостя, лапами в грудь. Финист отлетел на несколько метров и шлепнулся спиной на маленький светлый пятачок. Там луч солнца пробивался через щель в потолке, аж искры из глаз посыпались. Но разве такая мелочь могла остановить богатыря? Финист поднялся и буквально нос к носу столкнулся с шестилапым хищником со змеей вместо хвоста. Инстинктивно отступив на шаг, «Финист» нашарил на рукояти булавы заветную кнопку. «Набалдашник» выстрелил вперед почище снаряда из пушки, но чудовище оказалось ловчее. Оно резко отскочило в сторону и скрылось во мраке, а оружие со свистом врезалось в камень, только крошки в стороны полетели. Сдаваться просто так богатырь не собирался. Он уверенным движением нажал на кнопку «Повторно», вернув оружие на место, и осмотрелся. «Ну, погоди, зверюга, недолго тебе на воле гулять осталось. Благодаря скудным лучикам света Финис теперь мог ориентироваться, да и глаза уже привыкли к темноте. Однако и зверь был не промах». Финист скорее почувствовал, чем увидел, как совсем рядом с ним из тени появилась голова змеи, нацелившаяся на богатыря. К счастью, на реакцию он никогда не жаловался и успел отскочить. Завязалась игра в догонялки. Кто кого? У Финиста был единственный выход. Или он победит, или станет обедом. Впрочем, второй вариант он даже не рассматривал а спутники снаружи уже начали беспокоиться. Что происходит в пещере, было не видно и даже не слышно. Яга с Джамалом караулили сундук и ждали. С каждой утекающей минутой, казавшейся бесконечной, тревога только росла. Волшебница настороженно поглядывала то на спутников, то на зев пещеры и злилась. «И почему они все вместе не пошли?» «Сейчас этот недотёпа опять попадет в неприятности, и что делать тогда?» милёха был куда осторожнее и заблаговременно спрятался за одиноко растущим деревом. Мало ли что, вдруг чудище там не одно. Но вот изнутри донёсся жуткий рык, многократно усиленный эхом. Потом грохот и треск. Наружу полетел щебень и булыжники покрупнее, заставив спутников богатыря спрятаться за сундуком. Потом внезапно наступила тишина. Джамал осторожно вытянул шею, вглядываясь в темный зев пещеры, затянутый пылевым облаком. Ега с Мелехой предпочли не высовываться, как бы любопытно им ни было. Абсолютно невозмутимым во всем этом хаосе оставался погонщик, который обнаружил на краю ущелья молодой колючий куст и с флегматичным видом его обгладывал. Волшебница в тайне ему позавидовала. Ей бы такое самообладание. Впрочем, если он в прошлом был верблюдом, неудивительно. «Ну, что видать?» Осведомилась она, наконец, высовываясь из-за спины Джамала. «Видать, мы следующие», — предположил Мелеха, прячась за деревом, но тут же пожалел о сказанном. Ега для верности спряталась за сундук. Вдруг что неладное случится? Джамал смерил ее грустным взглядом и заговорил со вздохом. «Раз близок наш конец, то знай, ЕГА, Он не договорил потому что послышался свист, грохот, а затем протяжный вой, и из пещеры вылетел странный снаряд. Путешественники вскочили и, присмотревшись, поняли, что это набалдашник булавы. Гремя цепью, оружие просвистело по воздуху, вонзилось в одиноко стоящее дерево и застряло в голых ветках. Сидевший под ним мелёха Только и успел залечь да прикрыть затылок, чтобы не зацепило. Следом раздался еще один протяжный вопль, и недра пещеры выплюнули богатыря, который все еще держался за рукоять. Цепь постепенно сокращалась, подтягивая его к себе. «Жми!» Раскатилось над равниной эхо, ударилась о землю и запрыгала по ней. Финист, который сейчас гораздо больше напоминал сокола, описал идеальную дугу, врезался в дерево и отключился. Следом послышался победный рык, и из пещеры выскочило шестилапое чудо Юда. Ега начала судорожно давить на рычаг открытия ловушки, но тот в самый ответственный момент решил заклинить и отказывался нажиматься чудовище пригнулось и сиганула вперед, в один миг, оказавшись на крышке сундука, опрокинув его на бок, развернулась и, соскочив на землю, медленно начала подбираться к лежащему на земле богатырю, вздыбив шерсть на загривке и злобно шипя. До остальных участников авантюры ему не было похоже никакого дела. Милеха Боровшийся все это время со страхом за собственную шкуру, решился выбраться из укрытия. Ведь сейчас чудовище его не видит, но когда расправится с богатырем, определенно примется за них. А этого страсть как не хотелось, да и приятеля жаль. Мелкими перебежками он наконец добрался до Иги, которая продолжала, ругаясь себе поднос, воевать сундуком. Вдвоем им удалось таки вставить рычаг на место и повернуть. Крышка откинулась. Из недр ловушки со свистом вылетели цепи, как гигантские змеи обвили чудовище и потащили за собой. Змея-пантера рычала и бесновалась, пытаясь вырваться, и позабыв на время о своей добычи, но разорвать путы не хватало сил. Вот она исчезла за краем сундука, яга с победным видом надавила на рычаг И крышка захлопнулась. Все стихло. Было слышно только, как чудовище внутри ящика бьется о стенки в тщетной попытке их сокрушить. «Механика!» Восхищенно пробормотал Милеха и, почувствовав на себе укоризненный взгляд пришедшего в себя финиста, тут же добавил. «И финист ясный сокол!» Но финист, казалось, был удручен непобедой техники Куда вы суетесь-то? Обиженно проворчал он, отряхиваясь Я бы сам Конечно, сам Съязвила в ответ Ега Сам бы ты только в партки напрудил Но богатырь не обратил внимания на едкий комментарий Он молча прошел к сундуку И одним движением поставил обратно на колеса Ега, желавшая добавить что-то не менее приятное и одобрительное, чуть не подавилась язвительным словом и угрюмо промолчала. То, что они волновались за этого недоумка и старались помочь всеми силами, самому недоумку было совершенно неинтересно. Обратный путь, к счастью, лежал не по воздуху, от отчего был гораздо длиннее, но спокойнее и понятнее. Джамал тянул повозку, то думая о чем-то своем, судя по косым взглядам, о девушке своей мечты, то рассказывая волшебницы байки, стараясь хоть немного скрасить скучную дорогу. Сама Яга тайком наблюдала за погонщиком. Он даже когда флегматично жевал курагу или неуклюже пытался пить из бурдюка, все равно казался ей весьма привлекательным. Когда на одном из коротких привалов тот обливался водой, демонстрируя крепкие мускулы, она совсем засмущалась. Финист возглавлял шествие, довольный собой, и, казалось, никого не замечал вокруг. Он был горд. Наконец-то с чудищем удалось сладить. Да, не без помощи хитрых механизмов, но при его непосредственном участии. Без его силушки богатырской ничего бы не вышло. Конечно, не все шло гладко. Тяжеленная телега постоянно пыталась то опрокинуться, то застрять в песке. Тут снова приходилось впрягаться финисту. Пока спутники жарились на солнце солнцепёке, богатырь показывал чудеса ловкости и сноровки, извлекая поклажу. Похоже, даже запертое чудовище было ему благодарно. Его ни разу не уронили. Труднее всего было карабкаться по склонам. Джамал выбивался из сил. Но при попытках Мелехи стимулировать его с помощью хлыста отвечал метким ударом хвоста по лицу наглеца, чем вызывал искреннее веселье Еги. Волшебница, наконец, могла себе позволить вздохнуть с облегчением. До обретения заветного эликсира остался один шаг — добраться до дворца Анарифа и обменять чудовище на снадобье. Поэтому она непринужденно болтала с Джамалом и принимала его ухаживание в виде зонтиков или вееров из пальмовых веток в знойный полдень или нелепых баек. Глубокой ночью путешественники остановились на привал посреди пустыни. Теперь они двигались куда медленнее, чем по воздуху, вот и пришлось заночевать. Компания развела костер, поставив сундук в стороне, но не спуская с него глаз, мало ли что. Изобретение, конечно, знатное, но сломаться может, как птица, накануне. Финист развалился на земле, закинув руки за голову и снова любовался черным южным небом с россыпями звезд. Отжамал Получил свою зазнобу варить настоящий восточный кофе в маленькой медной турке. Все, вскипел, скомандовал Джамал. Снимай. Яга осторожно сняла пышущий жаром напиток с огня, не позволяя поднявшейся пени перелиться через край, и разлила его по крошечным чашкам величиной с наперсток. Аромат поплыл такой, что с ума сводил в момент. Спутники богатыря блаженно потянули носом. «Настоящий кофе?» С наслаждением, вдыхая аромат, рассказывал Джамал, примерив на себя роль опытного бариста. Так ему хотелось впечатлить красавицу. «Должен быть черным, как ночь, ароматным, как волосы любимой женщины». Он протянул чашечку еге, Та снова кокетливо опустила ресницы. Мелеха покачал головой. «Нельзя, что ли, просто выпить без церемоний и комплиментов?» Он пригубил черную горячую маслянистую жидкость и поперхнулся. О! Э, и горьким, как попка огурца!» Сплюнул он. Джамал бросил на него испепеляющий взгляд и продолжил обольстительно улыбаясь. А еще полезен для похудания. Ега осторожно отхлебнула маленький глоточек. Напиток и впрямь был чересчур горький, но виду она не подала. Очень не хотелось огорчать такого галантного кавалера. Ммм, вкуснота! Похвалила она, прикрыв глаза, старательно делая вид, что наслаждается странным зельем. После вечерней трапезы все улеглись спать, кроме финиста. Теперь его мучила бессонница, подпитываемая невесть откуда взявшимися сомнениями. Он ворочался сбоку на бок, но никак не мог от них отделаться. В чем же беда? Ему почему-то вспомнилось девица злата, даже пение ее постоянно мерещилось. Наверное, он сошел с ума или на солнце южном перегрелся. Стоп! Или все-таки не мерещится? Фенист резко сел и прислушался. Ветерок и впрямь доносил откуда-то печальную, нежную и до нельзя знакомую песню, воскрешающую в памяти пейзажа родного Белогорья. Богатырь огляделся. Спутники мирно спали. Кто же это напевает? Взгляд финиста блуждал потонувшим во мраке холмам, и остановился на сундуке. Богатырь обомлял Песня доносилась из его недр. Что за чертовщина? Злата? Удивленно произнес Финист, расширив глаза и чуть не лишившись дара речи. Он вскочил и бросился к сундуку. Сперва немного замешкался, вдруг его просто сбивают с толку каким-то злым чародейством. Потом отбросил крамольные мысли и решительно надавил на рычаг. Крышка с тихим скрипом и стуком отъехала в сторону. Не без труда взобравшись на край ловушки и балансируя на узкой кромке, финист заглянул внутрь. В дальнем углу среди распавшихся цепей сидела Перепуганное злато. Финист так удивился, что едва сам не свалился в сундук. Как такое возможно? Перед внутренним взором промелькнуло недавнее прошлое. Башня, девица с грустными глазами, змея, шестилапое чудовище. Неужели он глазам поверить не мог? Пробудившиеся от шума, спутники резко вскочили, и их глазам предстала странная картина. Открытый сундук, и финист на его краю разговаривает с кем-то внутри. А кто еще там может быть, кроме чудовища? Неужто ты его снова околдовали? Златой, это я, финист. Продолжал звать богатырь, стоя на краю и заглядывая внутрь ловушки. Мелеха и Ега обменялись непонимающими взглядами. Такого исхода они точно не ожидали. Неужто он так сильно башкой треснулся или впрямь голову напекло? Ясно было одно. Их спутник определенно не в себя. Анариф предупреждал. Солнце в пустыне богатырское. Бьет по башке знатно, словно палицей. Покачал головой Мелеха. «Выходи!» — позвал с ласковым голосом и пообещал. «Я не причиню зла!» Подошедшие спутники тоже заглянули в сундук, потом настороженно посмотрели друг на друга. Никто не рисковал принять решение и брать на себя ответственность за все последствия. Наконец яга тяжко вздохнула и надавила на рычаг. Ей было жаль Финиста, но тот явно был не в себе. Крышка захлопнулась. — Яга, ну-ка отвори! — яростно заорал богатырь, чуть не с кулаками кидаясь на Ягу. — Отвори там девица! Но волшебница на уговоры не повелась, а призадумалась. — Нет, сперва покумекать надо, — покачала она головой. — Слыхал про оборотни что днем в людском обличии бродят а ночью волком вои давец крадут но сейчас-то ночь продолжал спорить богатырь Ега из их троицы была самой разумной так почему же она на этот раз такие вещи говорит она в обличьи девицы а может она оборотень наоборот вдруг предположил джамал о наоборот оборотень! Мелеха попытался блеснуть умом, но на его комментарии внимания никто не обратил. Разве что Ега покосилась на него, как на идиота, домахнула да рукой. «Или заколдовал ее кто?» Продолжил развивать теорию Джамал. «Как меня?» «Да чего гадать?» Развел руками Финист, кивнув на сундук. «Давайте у нее и спросим». Он потянулся, чтобы повернуть рычаг и открыть ловушку, но Мелеха перехватил его руку. «А ты подумай!» – заорал он, как будто боялся, что его не услышат. Злато от слова «злая»!» «Мелеха, отойди!» «Да сгинь тебе, говорят!» Рявкнул богатырь, без труда стряхнув приятеля и небрежно оттолкнув в сторону. Он наклонился к механизму, надавил на рычаг. Крышка ловушки отодвинулась. «Ослепила тебе девица не только очи, но и разум!» Заохал Мелеха и разве что пальцем у виска не покрутил. «Ну чем он думал, если думал вообще?» Финист одним прыжком взлетел на край сундука и протянул руку Злате. Та недоверчиво и испуганно посмотрела сперва на его ладонь, потом перевела взгляд на его лицо и забилась еще глубже в угол. «Пойдем». Дружелюбно произнес финист, стремясь подбодрить испуганную девицу. «Ты свободна!» Ега не стала дожидаться окончания мелодрамы, а мягко и решительно толкнула богатыря в спину. Тот не удержал равновесия и рухнул в ловушку, от неожиданности потеряв очки. Волшебница снова надавила на рычаг, закрывая крышку. Ей было противно и стыдно, но она ничего не могла поделать. Если она единственная сохранила рассудок, ей и решение принимать. Вот, дойдут до Нарифа, там он разберется, кто из них настоящее чудовище, и определенно поможет вправить упрямому богатырю мозги. — Вы что творите, окаянные? Донес из недр сундукарев финиста, глухой, как с дна колодца. Дальше стенки сотряслись от мощного удара. Потом еще одного и еще. Богатырь проверял на прочность ловушку изнутри. Его никакие стены никогда не останавливали. Неужто какой-то железяки устоять? Да не тут-то было. Ега сочувственно вздохнула. Ей было жаль старого приятеля, который после стольких невзгод и тягот так и не научился думать головой. Но что делать, даже если скопом убедить упрямца не получилось? Волшебнице было стыдно признаваться, что сама работает не за спасибо, но она не сомневалась, что правда на их стороне. Непонятно, почему сам Финист так легко сдался. Ведь именно из-за этой девицы он и пострадал. «И меня прости, богатырь. Анариф обещал вернуть мне обличье человечье». Сообщил Джамал виновата. А меня просто, прости! Добавил Мелеха грустно, непонятно с чего видимо, за компанию. Фенист молчал. Повисла пауза. Ега прислушалась, но в сундуке теперь царила тишина и обернулась к спутникам, топтавшимся в сторонке. Те потупились, и волшебница стала совсем неловко. Не кручитесь! Добавила она негромко, якобы пытаясь подбодрить остальных, хотя больше было похоже, что она пытается оправдаться перед самой собой. «Доставим сундука на риф, он чудище изничтожит, а афиниста образумит». Мелеха с готовностью закивал. Богатырь с досадой еще несколько раз ударил кулаком по стенке сундука, пока не заболели пальцы. «Друзья» называется. «Чуть что, сразу в сторону, только о себе и думают». Богатырь пошарил под днищу в поисках очков, нащупал их и нацепил на голову. Теперь он мог разглядеть девушку. Точно, это была та самая красавица из башни с чудовищем. Злата отодвинулась дальше, сидела, обхватив руками колени и сверля богатыря испуганными глазами. В этот момент сундук дернулся, покачнулся, и его начало мерно потряхивать, а снаружи донесся тихий скрип. Караван двинулся в путь. «Не бойся», — снова осторожно обратился Финист к Злате, стараясь держаться как можно дружелюбнее. «Не желаю я тебе зла. От моей булавы след?» Усмехнулся он, указывая на шрам на руке пленницы. Он потянулся к ней, стремясь коснуться ее, как бы невзначай, но та отползла в сторону, забиваясь в угол. «Не прикасайся!» — вскрикнула она испуганно. «Страшное проклятие на мне лежит!» Финист не слушал. Он просто взял осторожно руку девушки и легонько сжал. Злата упрямо замотала головой, пытаясь высвободить ладонь. Она хорошо помнила, чем все закончилось в прошлый раз. Когда он вот так поймал ее за одну руку, другая тут же превратилась в ядовитую змею. Мгновение, и на месте красивой девушки бесновалось ужасное чудовище, которое думало только об одном — убийстве всего живого вокруг. Но теперь повторения истории злати совсем не хотелось. Почему богатырь не желает ее слушать и упорно лезет на рожон? «Стоит молодцу лишь пальцем меня тронуть». «Как вмиг обращаюсь в зверя кровожадного!» Сказала девушка тихо, опустив глаза. «И его природе я уже не хозяйка, потому и селюсь я поодаль от рода людского, по башням неприступным, да по пещерам бездонным!» Добавила она печально. «Только богатырей все не унимается со своими подвигами!» Вздохнула она с горькой иронией, прозрачно намекая и на самого Финиста. «Всю красавицу вызволить желают!» И не стустала еще более не по себе. И девушку жаль, и самому стыдно. Он долго подбирал слова, но все казались какими-то глупыми и в качестве утешения не годились. Эх, не научила его жизнь умные да красивые речи вести. «Не кручись, Златушка!» произнес он наконец и пообещал, немного приободрив собеседницу. Путь мы держим к человеку мудрому, да с большим сердцем. Он мне взор вернул, и тебе поможет».